26 июня 2016 года, Бухара Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Евангелие от Иоанна Я, наверное, я не вправе давать кому бы то ни было советы, тем более в такой деликатной области, как семейные отношения. Для того, чтобы их давать, надо самому что-то представлять собой. Создать крепкую, полноценную семью самому, вырастить детей и только потом учить других людей, как это делается. У нас же все наоборот. По городам и весям разъезжают всякие гуру, психологи, авторитеты и учат, как жить. Послушать эти учения набираются полные залы. Но я... Да, наверное, кое-что вам все-таки скажу. Исправляйте свои ошибки. Не сидите, сложа руки. И не утешайте себя тем, что сделанного не воротишь. Ерунда это все. Признайте свои ошибки. Потом встаньте и начните делать что-то, чтобы исправить их. Со словами «сделанного не воротишь» можно встретить бессмысленную и очень безрадостную старость. Вот и мы... Начали исправлять свои ошибки. Мне выделили гостевой домик, и отныне я все ночи проводил там. Нехорошо быть наркоманом. Днем я занимался чем-то по дому, жили с детьми. Вечером мы собирались вместе, как нормальная семья, и говорили о чем-то. Жарили мясо. Потом настала пятница, 26 июня, и мы отправились в Бухару. Я сходил и пригнал старый Фиатт, который взял с боем у местных грабителей. Он так и стоял у дороги, где я его бросил с ключами в замке зажигания. Никто его не заметил, и никто на него не позарился. И мы вчетвером отправились на весь день в Бухару. Бухара — город древний, один из древнейших городов на земле. Ему около четырех тысяч лет. Он почти равен по древности Дербенту, Иерусалиму и Дамаску. Все эти города — Находятся на территории Российской империи, и я очень советую посетить их все, чтобы почувствовать неспешное течение времени. Мы просто ходили по городу, смотрели мечети, посмотрели ханский дворец Арк, возле которого были наши казаки. Зашли на рынок Токи Сафарон, где торговали книгами и старинной утварью, смеялись, что-то покупали... Перекусывали у уличных торговцев. В некоторых местах висели плакаты, призывающие не питаться на улице в антисанитарных условиях. Но всем на это было плевать, и нам тоже. Мы просто вели себя, как обычная семья, или, по крайней мере, талантливо делали вид. Потом, потом была мечеть, точнее, медресе Кукельдаш с большим открытым двором. Это был комплекс ляби Бихаус», расположенный рядом с торговой улицей. Здесь были два старейших медресея — «Кукельдаш» и «Диванбеги» — и памятник Ходжену Средину, хитрому рассказчику, который пообещал бухарскому эмиру за мешок золота за двадцать лет научить осла богословию, рассудив, что за двадцать лет умрет либо он сам, либо осел, либо эмир. А вот золото дадут ему прямо сейчас». Это была площадь, и солнце весело светило, но не жгло. И фонтаны раскрывались посреди площади дрожащими, искрящимися мимолетными цветами. И дети бегали голыми ногами по холодному мрамору ограждения. И мы шли как раз к памятнику, но остановились у фонтана, потому что я решил бросить здесь монетку, чтобы загадать желание. Я не знал... Принято здесь это или нет? Ну, если даже и не принято, то разве я не могу быть основателем хоть одной традиции в этом городе с четырехтысячелетней историей? И бросил монетку, но загадать желание не успел, потому что холодом повеяло справа, и я инстинктивно обернулся. Горло в пересохло. У меня не было оружия. У того человека, который стоял в пятнадцати метрах от меня, оно, безусловно, было. Саша, я... Вот так оно и бывает с теми, кто нарушает правила. Это все очень просто. Делай так, как предписывает правила. Они написаны кровью, неосторожность. Играй по правилам. Не уклоняйся от их исполнения. Если же ты решил играть по-своему, рано или поздно это настигнет тебя и даст как следует по башке. В пятнадцати метрах от меня стоял человек, которого я должен был пристрелить там, на Сицилии. Не пристрелил, оставил в живых и даже дал кое-что, что помогло ему добраться до британских земель. Правило очень простое, не оставляя никого за спиной, нарушил, пеняя на себя. Теперь он пришел за мной. Я улыбнулся через силу. — Малыш, видишь, вон там памятник и медресе. «Идите, посмотрите достопримечательности и ждите меня там». Люнетта наверняка сразу просекла, что происходит что-то неладное, потому что вряд ли кто-то сумеет в такой ситуации сохранить нормальным выражение своего лица, а оно у меня в тот момент было вряд ли нормальным. «Что произошло?» «Ничего, я поговорю с другом и приду». Люнетта поняла, не стала спорить. «Дети?» Просто будь повнимательней, я тебя здесь не жду. Прости, братишка, теперь я понял тебя. Понял и то, о чем ты хотел меня предупредить. И зачем ты вообще приходил? Прости, но я, наверное, не смогу выполнить твой приказ и в этот раз. Я тоже вряд ли увижу старость. Может, так оно и лучше. Бойся не мертвых, братишка, бойся живых. Я загадал желание, ведь раз я бросил монетку, я имел право это сделать, верно? И направился навстречу смерти. Я к вашим условиям, сударь, не доходя пяти шагов, сказал я. Неснокомец, который пришел за мной издалека, улыбнулся. Ему было от тридцати до сорока, ближе к тридцати, чем к сорока. Легкая ветровка, джинсы... Тяжелые армейские ботинки, длинные волосы до плеч. Худое, чуть вытянутое лицо. Аристократическая гвардейская санка. Да, это точно он. «По-моему, мы с вами не успели оскорбить друг друга столь серьезно, сударь», — сказал он. «Мы даже не представлены друг другу, как полагаться. Налан Сноуден, двенадцатый граф Сноуден, наследный конец де Руан, герцог де Субиза, Старший лейтенант армии Его Величества, короля Эдуарда IX. Честь имею. Наследный дворянин, князь Александр Владимирович Воронцов, адмирал флота Его Императорского Величества, Павла II Романова. Честь имею. Отрекомендовался и я. Полагаю, наше дело касаться только нас двоих, верно? Не стоит никого в это впутывать. Да, вероятно. Вы можете мне не поверить, сударь, Но я здесь, можно сказать, на экскурсии. Сюда стремятся извилистые наши пути. Мы пилигримы, господин, под вековечным небом, Единственными держим путь Средь всех путей земных, За гребень голубой горы, Покрытой белым снегом, Через моря в пустыне волн То ласковых, то злых, Процитировал я. Пещере неприступной там, На неподкупном троне Всевидящий безмерно мудр Живет пророк святой, Все тайны жизни он лишь тем Доверчиво откроет, Кто устремился в Самарканд Дорогой золотой. Приятен карманный путь, Когда пески остынут, Огромные тени Даль зовет, Колодцы за спиной И колокольчики звенят Сквозь пустыни, Доль той, ведущей в Самарканд Дороги золотой. Непринужденно подхватил граф Соддан на том же самом языке, на котором цитировал это стихотворение я. На русском. Да, вы правы, сударь. Джеймс Элрой Флеккер. Великолепное стихотворение. В самом деле я служил в 22-м полку особого назначения, но это все прошло Сегодня я не более чем егермейстер двора его императорского величества Эдуарда IX, короля Англии, Шотландии, Ирландии и всех объединенных территорий. А здесь я, можно сказать, отдаю дань памяти мертвым, тем, кто погиб, сражаясь за Британию, и не только из нашего полка. Я внезапно понял, что у этого человека, возможно, нет оружия. Нет, скорее всего, его кто-то прикрывает, и у этого-то человека оружие есть, но вот у графа сноудона его может и не быть, даже наверняка его нету. «Мало кто из вашего полка смог побывать в этом городе, сударь!» Граф Снодден невесело улыбнулся. «Мы старались». «Да, я признаю это», — подтвердил я. «Вы очень постарались, как и мы». И снова молчание. Тяжелые, нехорошие, как в фильме «Профессионал», где двое стоят друг против друга с револьверами за поясом. Здесь фокус в том, что револьвера нет либо у одного, либо его всю двоих. Тогда зачем он здесь? «Сударь», — сказал граф Сноутен, — «я здесь для того, чтобы передать послание его императорскому величеству, императору всероссийскому Павлу II Романову, от его величества Эдуарда IX, короля Англии, Шотландии, Ирландии и объединенных территорий. У меня нет никаких намерений» кроме намерения выполнить приказ короля, и, выполнив его, я немедленно покину территории вашей страны. Сударь, для передачи подобных посланий существуют чрезвычайные и полномочные послы, к которым я никак не могу относиться. Меня нельзя даже считать придворным. Сударь, его величество Эдуард IX, король Англии, Шотландии, Ирландии и объединенных территорий, дал мне четкие и однозначные инструкции, не допускающие никакого двусмысленного толкования как относительно самого послания, так и относительно адресата, которому следует его передать. Этот адресат вы, сударь, и в том нет никаких сомнений. Я не могу обсуждать волю своего короля, полагаю, что и вы не смелитесь обсуждать волю своего императора. Приказ должен быть исполнен, поэтому я здесь... Я искал возможность передать послание два с лишним месяца. — Из уважения к вашему упорству, сударь, я приму ваше послание и передам его надлежащему адресату. Давайте его мне. — Сударь, вы полагаете, такого рода послание возможно доверять бумаге? Я помню это послание наизусть и должен устно передать его вам. — Признаюсь, растерялся. — Но как в таком случае гарантировать его подлинность и надлежащую достоверность? — спросил я. — Сударь, залогом его точности и достоверности будет служить моя и ваша честь, — сказал солдан Я понял, что если я позволю себе усомниться в чести графа Сноудена, княза Деруана, герцога де Субиза, то как раз это и будет серьезным оскорблением, а следовательно и поводом для стрельбы, еще одним. Все это вообще сильно походило на фильм про рыцарей, только на дворе было второе десятилетие двадцатого века. Время совсем не рыцарское, и я не был похож на рыцаря, и мой визави тоже не слишком-то был на него похож. Это было время ножей, которые всаживают в спину по самую рукоятку. Время зла, предательства, недоверия, Интриг, усталости от долгой войны. Время, когда никто не мог доверять никому. Когда пацаны, желавшие служить стране, шли на войну и возвращались оттуда нравственно, а то и физически искалеченными. Когда ненависть стала нормой жизни. Неважно, ненависть к кому. Я почему-то вспомнил слова Евангелия от Иоанна. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит возле Сейчас никто не мог сказать, что он от Бога, а вот во втором не стоило сомневаться. Две тысячи лет прошли с написания этих строк, но мир почти не изменился. Разница в том, что у меня нет меча, и у графа Сноуда на его нет, зато где-то здесь есть снайпер. Уверен, что есть. Вот и вся разница. Говорите тише, друг мой. — Давайте отойдем в сторону, где нас будет не так слышно. Я сделал несколько шагов и сместился к колонне, резко ограничивая возможности снайпера. Теперь я стоял не на открытом месте, и, возможно, колонны перекрыли снайперу линию огня. И граф тоже сделал несколько шагов. — Мы не друзья, сударь, и вряд ли когда-то станем, — сказал он. — Вы готовы слушать и запоминать? — Я готов. «Его Величество Эдуард IX, король Англии, Шотландии, Ирландии и объединенных территорий, приветствует своего венценосного собрата, его императорское величество, императора Всероссийского Павла II Романова, и предлагает ему заключить долговременный и прочный мир ради будущего наших народов и всей земли», — сказал граф. «Условия мира следующие». Российская и Британская империи возвращаются к территориальному состоянию, существовавшему до Второй мировой войны. При этом Британская империя и Содружество нации признает полный и безоговорочный суверенитет империи российской над следующими территориями. Территория бывшей Османской империи, за исключением Египта и африканских владений. Но, включая Аравийский полуостров, за исключением договорного Амана, Пирсия полностью, Афганистан, включая зону племен, но исключая отторгнутые от британской короны порты Гвадар и Карачи и прилегающие территории, также все туркестанские и среднеазиатские территории, находящиеся сегодня под суверенитетом или воссалитетом Российской империи. В свою очередь, Российская империя признает полный и безоговорочный суверенитет в Британской империи и содружества наций над следующими территориями – Британский Судан, Египет, Договорный Гаман, Британская Индия, за исключением зоны племен, но включая порты Гвадар и Карачи и прилегающие к ним территории. Британская империя дает Российской империи три года на эвакуацию своих наземных и морских сил из портов Гвадара-Карачи. Кроме того, Британская империя обязуется в течение десяти последующих лет полностью выплатить всю сумму, которую Российская империя потратила на восстановление и укрепление указанных портов, на строительство как гражданских зданий и сооружений, так и зданий и сооружений, военного характера. Указанная сумма будет определена в ходе работы двухсторонней комиссии с привлечением в качестве арбитра представителей любых пяти крупных и уважаемых инвестиционных и строительных фирм с безупречной репутацией по договоренности сторон. Притом, что ни одна из этих фирм не должна быть инкорпорирована на территории Британской или Российской империи. Все расчеты будут проводиться в надлежащем порядке через Базельский банк международного регулирования в золотом эквиваленте. Обе договаривающиеся стороны берут на себя обязательство прекратить и более никогда не содействовать вылазкам любых террористических или криминальных групп с территории одной договаривающейся страны на территорию другой, а также на территории вассальных и союзных стран. Сотрудничать в деле пресечения бандитизма и терроризма. Кроме того, Российская империя принимает на себя обязательство не посягать на явные и неотъемлемые права и преимущества Британской империи в отношении ее бывших и нынешних заморских колоний, а также содействовать отмене ограничений военного характера, принятых по Бисмаркскому договору. Британская империя, в свою очередь, обязуется прекратить и более никогда не повторять любые попытки, направленные на лишение России ее суверенных прав и преимуществ относительно названных выше территорий. На возбуждение общественного недовольства в России, на смену власти и на отрешение правящего монарха или дома в целом. Таково наше предложение. И это единственное и последнее предложение о мирном разрешении между нашими суверенными державами. Король Эдуард IX, защитник рыцарства, суверенный монарх и властелин Англии, Ирландии, Шотландии и прочих объединенных территорий. Выслушивая все это, я не понял только одного. Это мы победили во Второй мировой или нас победили? Британцы, видимо, считают, что они победили. — Я понял и все передам в точности, — сказал я. — В таком случае не смей больше отвлекать вас, сударь. — Постойте, — сказал я. — Граф остановился. Если уж вы предприняли столь экстраординарные усилия к тому, чтобы найти меня, извольте выслушать и то, что я и мои люди, которые воюют на переднем крае против засылаемых вами террористов, думают про вашу страну и ваш народ. Граф ничего не ответил. В течение многих лет, даже многих сотен лет, Британия проводила неукротимо враждебную политику против моего народа и моей страны. Она собирала коалиции для того, чтобы идти на нас войной, помышляла на убийство и убивала наших императоров, сама шла на нас войной, готовила расчленение моей страны и истребление моего народа, поощряла и возбуждала против нас сепаратистов террористов и подонков всех мастей и видов. Считала мой народ дикарями, а своих людей людьми первого сорта. Все это является тяжким и несмываемым оскорблением для любого человека моего народа, начиная от дворянина и заканчивая последним простолюдином. И если мы и дикари, сударь, только милосердие моего императора, милосердие к побежденным, помешало нам водрузить русский флаг над Букингенским дворцом и покончить с извечным врагом точно так же, как варвары покончили с Римом. «Но вам оставили ваше государство, а вы, судя по вашим действиям в Афганистане, не оставили своих злодеяний. В таком случае берегите, сударь. Но станет час, и русский флаг взовьется над Тауэром, а Англии больше не будет». «Вы ей все сказали?» спросил граф Сноуден. «Нет, не все, сударь. Мне известно о том, что ваши люди активно действуют в Афганистане, и точно так же мои люди ведут тайную войну в Британской Индии. Поскольку и вы, и мы являемся цивилизованными странами и не можем в своих деяниях опускаться на уровень банд, я предлагаю вам выйти на надлежащие круги и передать мое предложение». Оно состоит из двух частей. Первое. Тела погибших. В специальных операций солдат передаются друг другу без каких-либо условий и выкупа на оговоренном контрольном пункте, потому что каждый солдат имеет право быть должным образом похороненным в земле своей страны, за которой он сражался и погиб. Что же касается раненых и пленных, то любая из сторон, на территории которых оказался раненый или пленный, обязан оказать раненым надлежащую медицинскую помощь, а пленным обеспечить содержание, соответствующее нормам милосердия, гуманности и порядочности, опираясь на Женевскую конвенцию. Что же касаться обменов военнопленными, о том договариваться отдельно и исходя из принципа «эд-хок». Это все? Да, сударь, это все. Извольте передать заинтересованным лицам, Это мое предложение, как командующего. Я вас понял, сударь? В таком случае, прощайте. Прощайте, сударь. Люнетта с детьми ждали меня у памятника Хаджену Средину. У Люнетты было такое же выражение глаз, как тогда в расстрелянном и изрезанном ножами фанатике в тегеране «Кто это был?» — спросила она. «А я видел только то, что она беспокоится за меня». — Один старый друг, я... — Ты должен уехать, да? — Да, — вздохнул я. — Извини, ладно? — Мне нечего прощать? — Нет, есть. Но я и в самом деле должен уехать. Александр, Сашка просто смотрел на меня и ничего не говорил. А дочь Николая, ее звали Катерина, прижалась к матери тихо, так тихо, что я ее едва раз слышал, в гомоне площади сказала. — Возвращайся. «Ты здесь?» — негромко спросил Сноуден, пристегиваясь. «Да сзади сиденья завозились. Здесь, здесь. Эдвард Кейн, капитан третьего ранга флота Его Величества, а ныне придворный переводчик Его Величества с русского и немецкого языков, прятал в узел детали разборной самозарядной снайперской винтовки. Черт бы тебя побрал! Не мог спокойно стоять! Солнце очень жарко!» Рыкнул и ровно забубнил крупнообъемный дизель Интера. Граф Сноудан мигнул фарами перед тем, как тронуть машину с места. Улицы здесь были узкие, старые, не такие, как в Ташкенте. — Что это был за козел? — спросил Кейн, пытаясь немного размять затекшее долгого неподвижного лежания со снайперской винтовкой мышцы. — Адмирал русского флота, — равнодушно сказал Сноудан ныне командующий ограниченным контингентом в Афганистане. Черт бы его побрал! Надо было пристрелить его и дело с концом!» Сноуден улыбнулся так, что сидящий на заднем сиденье Кейн мог видеть его улыбку через зеркальце заднего вида. Одними губами, как умеют только дворяне. «Знаешь, еще сто лет назад не редкостью было то, что когда снайпер брал на мушку вражеского офицера... Он получал команду отставить, — прокомментировал граф. Считалось, что офицеры и дворяне служат в армии совсем не для того, чтобы их убивали простые солдаты. — Полная херня, — ответил Кейн, который не мог похвастаться таким же знатным происхождением, как его напарник, хотя отец его и выслужил личное дворянство. — Если есть возможность убить врага, его надо убить, и дело с концом. — Да нет, друг мой, это было правильно. И есть кое-кто похуже, чем враги, намного хуже. — Ну и кто же это? — Подонки. И избавиться от них намного сложнее. — Мы успеваем на самолет? — Пока еще, да.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 Я замолчал. В географической комнате, так называли большую, специально оборудованную комнату, где были карты, столы для проведения военных занятий, а на стенах были искусно выполнены рельефные карты местности всех континентов Земли, повисло тяжелое молчание. «Это все?» — спросил Павел II, еще не коронованный император всей Руси, султан Анатолийский Цезарь Рима, но уже входящие в дела империи самым активным образом. Так точно это все. В медовом золоте дня, льющемся из пришторенных окон, неспешно плавали пылинки. Босфорг за окном дышал столь благодатной в летнюю жару прохладой. Император встал, прошелся по комнате. Он сильно вытянулся, обещал быть намного выше отца. Уже сейчас был выше в мать Голенастый, длинноногий, сильно вытянувшийся за последние два года подросток. Только вот тому, кто осмелился бы бросить ему вызов, следовало бы знать, что в двенадцать лет он схватил автомат у убитого бойца и выстрелил во врага, на несколькими днями позднее хладнокровно планировал побег, входя в доверие к британцам, охранявшим его. Неужели Эдуард Девятый не знает этого? «После того, что произошло в Канаде, для Павла любой англичанин — смертельный враг». «Это все, что соизволил сказать тот англичанин?» «Так точно, это все», — повторил я. «Почему же они выбрали для передачи информации именно вас?» «Я не могу знать». Павел хмыкнул. «Возможно, я знаю. В древние века существовала традиция посылать отрезанную голову посла тем с кем никогда не может быть мира. Очевидно, граф Дерби просто не решился рискнуть своей головой. Павел прошелся по комнате, остановился у полок с расходными картами. Способ передачи и характер ответного послания не указывался? Никак нет. Ну что ж, в таком случае Павел достал одну из карт, поместил ее на подставку. Я видел, что это была карта Англии, точнее метрополии. Павел прижал ее магнитами, отступил немного, полюбовался как художник, чистым холстом, рисуя на нем взглядом контуры будущего шедевра. Потом взял мягкий красный карандаш, которые тут были в изобилии, и решительно крест-накрест перечеркнул территорию британской метрополии. Отступил, еще раз пребывался Это было объявление войны. Войны не на жизнь, а на смерть. Из одного из шкафов Павел достал большой конверт из плотной манистской бумаги, сложил карту и упаковал ее в конверт, намазал край конверта клеем, прижал. — Не припомните адрес. Помнится, британский суверен более не живет в Букингемском дворце. — сетфорд на Эване, Ваше Величество. — Ну да, верно. Павел написал адрес перьевой ручкой, подождал, пока высохнет... Подошел, протянул конверт мне. На обратном пути не сочтите за труд заглянуть на почту, сударь. Простого почтового послания будет достаточно. Ни к чему излишне тратиться. Я представил себе лицо служащего почты, забивающего адресата в компьютер. Его королевскому величеству Эдуарду IX Виндзору, королю Англии, Шотландии, Ирландии и объединенных территорий, сетфорд на Эвене, замок Уорвик, графство Уорвикшир, Великобритания, в собственные руки. Даже то, что ответ на послание было послано обычной почтой, самым дешевым способом отправления, будет оскорблением. Но англичане сами нарвались своим предложением мира. Характер их предложения был не менее оскорбителен. По сути, нам предлагалось отступить и своими руками порушить то немногое, что удалось добиться на линкоре «Бисварк» во время тяжелых переговоров о мире. Невероятно наглые, по сути, предложения предполагали лишение нас с территорий, взятых силой оружия, в обмен на туманное обещание мира. Что касается меня, то я полагаю, наилучшим способом обеспечить мир, собрать силы флота — и обеспечить высадку на Британских островах, даже если и Священная Римская империя нас не поддержит, даже если это будет угрожать войной. И обычное правило, политика, геополитика, да просто любого мудрого человека, ничего не давай за обещания, кроме обещаний. Так точно, Ваше Величество, исполним в точности. Будьте любезны. Павел старался вести себя как взрослый. Получалось у него не совсем, но что-то в нем было. Какая-то отчужденность, отстраненность и в то же время харизма, уверенность в том, что он делает, и способность передавать эту уверенность другим. Это отличительные черты, скорее его прадеда. Николай, например, был бесшабашным, но своим. Видимо, в Павле все же доминировала британская кровь, точнее, «Североамериканская, как бы мало ее ни было. Североамериканцы — отличные руководители и организаторы, но отличного мужества им не достают». «Как дела в Афганистане?» «Воюем». «Это не тот ответ, который я хотел бы получить». Павел снова показал, кто он есть. И «Это был совсем не тот Пашка в канадском лесу, в американской границе» когда британцу захватили его и ее величество в заложники, и мы вышли на них, чтобы сварить. Впрочем, отчего-то я знаю, каким он был тогда. Тогда он хладнокровно подсчитал тех, кто их охранял, сколько их, как именно они дежурят. Как говорили про Александра IV, когда он только еще воспринял царские регалии, Россия с ним или пойдет в бездну, или взлетит к сияющим вершинам. Похоже, Павел — первый император, который в прадеда, при том, что русской крови в него меньше половины. Я выбрал из карты нужную, закрепил ее на стенде. — К докладу я не готовился, но у нас еще в училище учили, что офицер должен быть готов к докладу в любую минуту. Павел внимательно выслушал мой доклад. — Значит, англичане не проявляют особой решительности, верно? — Так точно. — Это затишье перед бурей. Я покачал головой. — Ваше Величество, не думаю, что эта буря разразится в ближайшие двадцать лет. У них нет флота, а без флота они чувствуют себя очень неуютно. Мы сильно ослабили их в Индии, и они понимают, что шестое восстание их прикончит. На сей раз они не справятся с ним. И единственный шанс для них — не допустить шестого восстания. «Сидеть тихо и заигрывать с местами!» Павел покачал головой. «Все это так. Но я полагаю, что неплохо знаю английскую породу. У них есть одна очень неприятная привычка, чертовски неприятная привычка. Когда им что-то не нравится, они бросаются в боя чертя голову и сразу бьют в челюсть». Я склонил голову, ничего не ответив. «Вы будете делать доклад моей тетя?» «Полагаю, что у меня не хватит времени на это, Ваше Величество. К тому же, Ваша тетя не расположена к подобным э, докладам». Будущий император промолчал. «И правильно», — добавил я, — «женщины не должны иметь касательства к войне». «Это правильно», — сказал Павел, — «только я все больше и больше задаюсь вопросом. У нас сейчас мир или война?» Самолет, конечно же, дожидался меня, хотя я опаздывал, едва ли кто-то взлетит без меня. Дожидаться меня приходилось и той полусотни солдат, офицеров, казаков, которые летели в Афганистан на замену На обратном пути я завернул на почтовое отделение и отправил письмо. В нарушении указаний наследника потратил некую сумму на срочную доставку. Ксении я докладываться не стал. Не стоит вовсе, чтобы она сдала о моем визите в Санкт-Петербург. мы вообще старались не общаться по обоюдной негласной договоренности, избегать друг друга. Нет никаких сомнений в том, что о моих визитах в Ташкент доброжелатели потрудились доложить. Ставить в неловкое положение я не хотел ни себя, ни ее. Но все тайно становится явным, а особенно в Константинополе. И если я не явился с визитом, это само по себе кое-что дозначило. Так что телефон зазвонил, когда я уже шел к самолету, и было плохо слышно от шума винтов. Но слышать было просто нечего. Трубка молчала, да я тоже молчал, потому что я без слов понял, о чем разговор. «Дурак ты!» — наконец сказала ее императорское высочество принцесса Ксения, регент престола. — Доложили. Я не знал, что сказать, поэтому решил сказать правду. — Ксень, — сказал я, называя ее так, как в детстве, тогда в кустах над тридцатиметровым обрывом. Я семью хочу. Прости меня, ладно? Ксения нажала кнопку и оборвала связь. 10 июля 2016 года. Пешавар. Британская Индия. Операция «Котел». Пешавар. Приграничье. Город под злым, раскаленным, как пламя, газовой горелки солнцем. Город из темы времен, где 21 век и век 19 раздеряют всего лишь несколько метров улицы. Этот город не похож ни на что другое, его можно сравнить лишь с некоторыми городами континентальной Японии, но здесь есть ни с чем восточный колорит. Роскошные офисы центра где соседствуют даже не с нищетой, а с местными жителями, Спокойно гадящими проулках на землю, со скотом, который режут прямо на улицах так, что в религиозные праздники по улицам не пройти, не наступив в лужу крови. Чисто выберетые с дипломами британских университетов купцы здесь соседствуют с фанатичными бородачами, о взгляд которых можно изрезаться в кровь. Бизнес, а пешеварный известный торговый перегрёсток всей Азии, часть Великого Шелкового Пути. Здесь соседствуют со средневековой нетерпимостью. Здесь проводят довольно откровенные показы мод, а в километре отсюда родственники убивают молодую девушку, которая слишком много себе позволила. Даже не в смысле секса. Просто ее застали с каким-то парнем. А здесь не важно, что на самом деле было. Важно, что подумают другие. Никто и никогда не пытался по-настоящему покорить пешевар, даже англичане, которые владели им, хорошо понимали, что они не более чем всадник, пытающийся удержаться на спине бешено скачущего тигра. Но у двенадцатимиллионного с пригородами многоязыкового торгового пешевара было одно неоспоримое достоинство. Здесь можно было затеряться так, что никто тебя не найдет, и за сто лет пока ты не начнешь действовать. пешвар был местом расквартирования пешеварской стрелковой бригады, являющейся частью британской индийской армии. Серьезно ослабленная бисмаркскими соглашениями, она все еще оставалась грозной силой, и, главное, ее поддерживали многие местные, если и не активно, то, по крайней мере, мирились с ее существованием, и признавали ее право находиться здесь. И вовсе не по праву сильного. Просто до прихода британцев Индия по факту не была единой. Она представляла собой разношерстный конгломерат, постоянно спорящих и ссорящихся между собой княжеств. Междуусловица уносила каждый год на порядок больше жизней, чем англичане. Память об этом была жива в народе, и потому с британцами мирились точно так же, как мирились и с русскими в порту Карачи. Ведь русские тоже были империей, высшим судьей в спорах старшим братом. Главный штаб пешеварской стрелковой бригады находился на артиллерии роуд, такой вот странное название улицы в центре пешавара На ней когда-то действительно был завод, производящий артиллерийские орудия. Охрану его нес 13-й пехотный полк, известный как батальон Сомерсетской легкой пехоты, батальон с долгой и славной историей. Он был сформирован в 1685 году седьмым графом Хаттингтоном и успел поучаствовать во множестве кампаний, которые вела империя. Отбоев в Афганистане до Крымской кампании. Его казармы в метрополии находились в Тонтоне и многозначительно назывались Джалалабад-баракс, Джалалабадские бараки. Несмотря на то, что полк этот числился обычным пехотным, а не горно и тем более не полком специального назначения, исторически полк поддерживал чрезвычайно высокий уровень подготовки, превосходящий горно-стрелковые, и ставящий этот полк почти на один уровень со спецназом. Основой этого служил богатый боевой опыт солдат полка. Последние тридцать с лишним лет они были расквартированы в Афганистане и поднаторели в искусстве как городских боев, так и горных вылазок, оплачивая кровью драгоценные крупицы опыта. В полку был сильный и стабильный сержантский состав, способный за год превратить желторотого новичка в бравого и, главное, подготовленного солдата. Действующий командир полка лорд Гамильтон был богатым человеком и заботился о содержании полка как о содержании любимой, хоть и ветреной любовницы. Пусть нам будет позволено такое сравнение. В частности, в полку имелись нештатные легкие вертолеты МД-500, а солдаты вместо ужасающих винтовок Л-85 были вооружены канадскими карабинами Диэмака, легкими, надежными и не в более удобными, чем уродливый огрызок королевского арсенала Роял Орднанс. В ходе последней кампании полк избежал разгрома, когда пришлось известие о том, что русские малыми силами взяли Кабул, а генерал-граф Апраксин наступает на Кветту двумя тысячами единиц бронетехники, полк занял позиции на первом национальном шоссе, перекрыв его, как и предписано было, по плану стратегической обороны. Первое национальное шоссе — это дорога Пешавар-Джелалабад-Кабул. В узких местах между Джелалабадом и Кабулом с трудом расходятся два грузовика, и полк занял позицию на горных склонах, ожидая своего шанса умереть за империю. Шансов не было практически никаких. Они видели проносящиеся высоко в небе, оставляющие за собой перистые сдвоенные следы самолеты, и у них не было никаких сомнений насчет того, чьи это были самолеты. Но русскую броню они и намеревались потрепать изрядно. Только вот русские так и не пришли. Они не увидели даже их передовых дозоров, и так и жарились на скалах и, изнемогая от жажды, пока не пришел приказ отступать. Русские силой вырвали в Англии бисмаркское соглашение, согласно которому ни одного британского солдата не должно было остаться на территории Афганистана. Полки генерала Апраксина без боя входили в Карачи, когда они отступали из Джалалабада, взорвав свои казармы и пройдя по улицам города под марш принца Альберта Возможно, они еще вернутся, даже наверняка вернутся. Сейчас они временно разместились в казармах ВВС, которые те вынуждены были покинуть, там же они и находились. По факту, их основной задачей было гарантированное удержание бывшей базы ВВС как площадки для экстренной эвакуации британских граждан на случай резкого обострения оперативной обстановки то есть мятежа. Но также они охраняли и особо важные объекты в городе, в том числе штаб, а также были личным резервом командира пешаварской бригады. Сегодня было летнее утро, точнее, не само утро, а промежуток времени между утром и днем. Утро здесь — это такое благословенное время суток, когда солнце уже взошло, но не успело развеять ночную прохладу своими безжалостными лучами. И еще можно жить и существовать в относительном комфорте, когда форма не пропитана потом, и не надо пить омерзительный, подсоленный горячий чай из термоса, чтобы компенсировать потерю влаги и не свалиться с тепловым ударом прямо на посту. И это была пятница, то есть ровно тот благословенный промежуток недели когда все правоверные вставали на намаз и по причине этого не могут ничего творить. В принципе, с местными автохтонными жителями можно было уживаться, но жить было невозможно, потому что цивилизованный человек не мог предполагать, кто и что может вытворить совершенно неожиданным образом. месы были непредсказуемы, и для британцев, привыкших к порядку, это было самое скверное. Не так давно. Произошел случай, когда старик привез на тережке в расположение полка полумертвого британского солдата. Он выкупил его на базаре и провез 60 миль. Британский хирург спас его внучку, и он хотел отплатить за это. С другой стороны, никто не мог чувствовать себя в безопасности за пределами военных компаундов. Уместно было за что мстить британцам. И сейчас они решили, что мстить самое время. Британцы слабы. Это было как Афганистан — страна чудес. И сейчас это благословенное время кончалось. Да, сэр, кончалось. Улицы необычно пустынные стали стремительно наполняться людьми, и стало понятно, что намаз кончился. Эй, братва, сейчас будет веселуха. — крикнул Родзер МакКормак. Рыжий, длинный, неунывающий шотландец стоял на самом опасном посту, около ворот К Его услугам была небольшая, полностью бронированная кабинка с бойницами но, если будет что-то серьезное, с тем же успехом можно было прикрыться листом газеты. Вместо их есть гранатометы. — Старик, ты что-то про это знаешь? — По-свойски обратился к земляку капрал Николас Дин. хрена не знаю». и Роже, ты о чем?» — крикнул Дин сорванным голосом. Они от нечего делать устроили конкурс оперных певцов вчера вечером. И все было смешно до тех пор, пока не выяснилось, что они разбудили командира. Командир, лорд Гамильтон, имел свой дом в офицерском компаунде огороженном месте и единственном в этой чертовой дыре, по сути, кусочки Англии. Но в последнее время он все чаще и чаще оставался ночевать в штабе. Говорят, сегодня будут наказывать за прелюбодеяние. Англичане есть англичане. Они соблазняли местных девчонок, а потом им было смешно смотреть, как тех забивают камнями, озверевшие родственники. «Конечно». Так было далеко не всегда, по-всякому было. — И чё в этом смешного? — Да так, посмотреть на этих придурков, будто им детей айс приносит, мать их! Где-то вдалеке затрещали выстрелы, это было слышно и в штабе. — Роджо, что там творится? — крикнул литерат Солви, командир патруля. — Ни хрена не видно, где-то на севере. Солдаты, может, и успокоились, но не лейтенант. Один-два выстрела, может, автомат на очередь, это еще куда ни шло, но не это. Несмотря на молодость, 26 лет, он был уже опытным, повидавшим виды британским Томми. В частности, по характеру стрельбы, он умел примерно понимать, что происходит. Обычно перестрелка развивается так, выстрелы, потом еще выстрелы, Потом уже конкретно стрельба, по нарастающей, в общем. Либо несколько выстрелов, и все. Здесь нет ничего опасного, тут или разборки местных, или кто-то тупо проверяет свое оружие. Но то, что он слышал, в корне отличалось от подобных безобидных ситуаций. Сразу без какого-либо вступления, настоящий город пуль, стрельба из нескольких столов, это значило... Что кто-то попал в засаду Или началась бойня Что более вероятно Потому что только что закончился намаз И значит кто-то подстерег Выходящих после намаза людей И открыл по ним огонь Из автоматического оружия В несколько стволов Возможно это шииты Убивают суннитов Или наоборот Возможно это пуштуны Убивают местных Или наоборот Но как бы то ни было Если его предположение верно, то уже через пару часов город превратится в кипящий котел. — Барди, заводи машину. Двадцать ярда вперед, встань перед воротами. — Сэр, я, увидев Билла как мело лицо и плотно сжатые губы лейтенанта, солдат, сидевший за рулем, ничего не сказал и завел двигатель. Шерп погодился вперед. На нем стояла морская спарка пулеметов энфил с водяным охлаждением. Рецензионный вариант североамериканского М-2 «Вотерголд». Не самое плохое вооружение на случай, если придется встречать агрессивную толпу. Широкий тяжелый пехотный транспортер прокатился через открытые ворота, повернул влево и остановился. Стрельба почти прекратилась. Были слышны только отдельные выстрелы, но это было еще хуже потому что стреляли в разных конца города. Не исключено, что кто-то выстрелами поднимает толпу, чтобы устроить кровавую бойню». «Родж, свини на пулемете!» продолжал командовать лейтенант, посылая к пулемету самого опытного солдата и всех. «Никакой обиды тут не было. Пока все было тихо, место за пулеметом отводили новичку. Там, потому что жарче всего». — Да, и эстафер первым бьет по пулеметчику. — Так как только начинаются горячие деньки, то за пулеметом должен быть самый опытный боец, и потому новичок безропотно полез в нигде, с уступая место. — На пулемете готов, — должил капрал, который уже четыре года отпахал в полку и понимал, что к чему. Ретинатор осматривал улицу. Все шло к худшему. Автомобильный поток ослабевал людской еще больше. То тут-то там виднелись захлопываемые ставни. Люди тоже слышали это и готовились к худшему. — так смотри назад, есть! — По фронту! — зорвал МакКормак. — Мак Групповая цель! Лейтенант успел повернуться, чтобы увидеть нелепый на этой улице громоздкий и роскошный римузин «Коулмен» идущие в их сторону, и средом за ним рейнджер-ровер, на подножках которого висели гроздями бойцы с автоматами, и в окно которого высовывался черный флаг. — Не стрелять! Они вооружены! — Мать твою, не стрелять! Не стрелять! Дело в том, что лейтенант узнал машину. Человек, который владел ею, бывал в штабе и не раз в то самое время, когда он его охранял. Конечно, он использовал не эту машину, а внедорожный крейндж-ровер с затемненными стеклами, которых в городе было полно. Маккормак выполнил приказ, но приказ не говорил о том, что не надо быть готовым открыть огонь. И потому он отслеживал продвигающиеся машины прицелом своей установки, Готовы и угостить сотней другой пуль калибра 0,5 дюйма всех, кто этого заслуживает. Машины остановились, когда лейтенант вышел из шерпа и поверительным жестом приказал стоять. Из рейнджа посыпались бандиты, личная охрана. — Он умирает! Он умирает! — закричал кто-то. — Молчать! — зарол лейтенант по-английски. — И кто-то один. Кто умирает? — Шейх умирает! — Ha nistey kaayad